«Ни о чем не беспокойся. Я всегда буду с тобой». Она недоверчиво посмотрела на него. «Ты говоришь так, чтобы успокоить меня?» «Нет, Марий. Вчера действительно была опубликована амнистия». Он обернулся к сестре, раскладывавшей что-то на столике в глубине палаты. «Скажите, сестра, верно, что со вчерашнего дня мне уже не приходится опасаться ареста?» «Нет», — невнятно буркнула сестра. «Пожалуйста, подойдите поближе. Моя жена желает ясно услышать это из ваших уст». Сестра продолжала стоять, склонившись над столиком. Ведь я уже сказала. «Пожалуйста, сестра, прошу вас», — прошептала Мария. Сестра молчала. «Прошу вас, сестра», — еще раз прошептала больная. Сестра нехотя подошла к постели. Больная напряженно смотрела на нее. «Так это верно, что со вчерашнего дня я могу приходить сюда когда угодно». «Да», — с трудом выдавила из себя сестра. «Мне больше не грозит арест». «Нет, не грозит». «Спасибо, сестра». Штайнер заметил, что глаза, умирающие, затуманились. У нее больше не было сил плакать. «Значит, теперь все хорошо, Йозеф», — прошептала она. «Теперь, когда я могла бы тебе пригодиться, мне придется уйти». «Ты не уйдешь, Марий. Я хотел бы встать и пойти с тобой. Мы уйдем отсюда вместе». Некоторое время она молча глядела на него. Ее лицо посерело, кости резко выпирали из-под кожи, а волосы за ночь утратили блеск и стали блеклыми, словно ослепли. Штайнер видел и не видел всего этого. Он замечал лишь одно. Ее дыхание не прекращалось. И пока она дышала, она оставалась для него Мари, его женой, овеянной отблеском молодости, памятью об их неразрывном союзе. Вечер вполз в комнату. В коридоре за дверью то и дело слышалось вызывающее покашливание Штайнбреннера. Дыхание марии стало каким-то плоским и совсем слабым, затем прерывистым. Наконец оно стихло, как уснувший легкий ветерок. Штайнер держал ее руки, пока они не похолодели. Он умирал вместе с ней. Когда он встал, чтобы выйти, ничего от него не осталось. Бесчувственный, чужой самому себе, он был лишь какой-то пустой оболочкой, подобием человека. выходя Он равнодушно взглянул на сестру. В коридоре его встретил Штайн Бреннер и конвоир. «Больше трех часов мы прождали тебя», — прошипел Штайн Бреннер. «Это я тебе еще не раз припомню. Можешь не сомневаться». «Я и так не сомневаюсь, Штайн Бреннер. Верю в тебя». Штайн Бреннер облизнул губы. «Ты, вероятно, знаешь, что обязан называть меня Герр Вахтмайстер. Думаю, что знаешь, не так ли?» «Ну ничего, продолжай называть меня Штайн-Бреннер. Говори мне ты, пожалуйста. Но ты у меня наплачешься. Неделями будешь плакать, дорогой мой, и не просто, кровавыми слезами. Ведь спешить нам с тобой некуда». Они двинулись вниз по широкой лестнице. Штайнер шел между двумя конвоирами. Был мягкий вечер, и доходящие до пола окна в овальной изогнутой наружной стене стояли открытыми настежь. Сквозь запах бензина угадывалось приближение весны. «У меня с тобой бесконечно много времени впереди!» Медленно и довольно заявил Штайн Бреннер. «Вся твоя жизнь, мой красавчик! И наши фамилии так здорово подходят, одна к другой Штайнер и Штайн Бреннер!» Непереводимая игра слов. Штайн по-немецки камень. Штайн Бреннер — тот, кто сжигает камни. Посмотрим, что еще из этого получится. Штайнер задумчиво кивнул. Косо врезанное распахнутое окно увеличилось, приближалось. Вот оно уже совсем близко. Он толкнул Штайн Бреннера к окну, прыгнул на него, через него и вместе с ним рухнул в пустоту. «Деньги можете без колебаний взять себе», сказал Марил, подавленный и разбитый. «Он оставил их мне именно для вас, приказал передать их вам, если не вернется». Керн отрицательно покачал головой. Он только что прибыл в грязной и потрепанной одежде и теперь сидел с Марилом в катакомбе. В Дижоне шофер автопоезда взял его помощником и довез до Парижа. «Он вернется», — сказал он. «Штайнер вернется». «Он не вернется», — резко ответил Марил. «Господи, и без того тошно, а вы тут со своим вернется, вернется». «Не вернется он». «Вот, читайте». Он достал из кармана смятую телеграмму и швырнул ее на стол. Керн разгладил бумажку. Телеграмма была отправлена из Берлина и адресована хозяйке Вердена. «Сердечно поздравляю с днем рождения!» «Отто», — прочитал Керн,